Глава сорок четвёртая. Алёна. Не, Алёна, не прокатит. Морщится Ромка, когда я выхожу из комнаты в длинной юбке и простой блузочке, которую обнаружила аккуратно развешанными на сушилке. И там же чулки с бельём. Неловко становится от мысли, что о моих вещах позаботился лев перед тем, как уехать. Смотрю на часы и недовольно хмурюсь. Скоро ужин, а его всё нет. Какие срочные дела у Царёва в субботу? И почему он задерживается? У меня и так достаточно проблем, а я о нём должна беспокоиться. Впрочем, мы с Ромкой хорошо провели день. Вместе готовили обед, под музыку прибрались на кухне и в гостиной, потом бездельничали, смотрели мультики и делили конфеты. Мне удалось ненадолго отвлечься от негативных мыслей, которые с наступлением вечера вновь коварно пробираются в мой мозг. Ещё и Лев не спешит к нам, а ведь с ним спокойнее. Мне больше нечего надеть. Показываю маленькому зверю язык. Не буду же я весь день в папкиной футболке шаголять. Поправляю кофточку, оставив пару верхних пуговиц расстёгнутыми. Собираю волосы и закалываю их на висках, позволяя остальной копне волнами спуститься по спине. Ладно. Тянется несходительно. Мы тебя в любом виде будем любить. Ты только не уходи от нас. Просят тише. А то папка опять приведёт непонятно кого. Что же он у тебя такой неразборчивый? И всё равно ему кого домой водить? Уточняю с обидой и неприкрытой ревностью. Наверное, я слишком избалована вниманием родных и привыкла быть единственной, самой любимой. А в отношениях с Алвом приходится то с Мариной соревноваться. то переживать, как бы не перейти в разряд, кого попало. «Так это у него тебя не было!» Не теряется львёнок, обвыражительно улыбаясь, и мгновенно стирает все мои опасения. «А теперь, конечно, всё будет по-другому!» «Роман Львович, вы мне зубы не заговариваете!» Чеканю поучительски строго. «До ужина надо успеть позаниматься. Помогу с уроками, пока я здесь». Ничего не задавали. Хитро бросает и прячет глазки. Хочешь, домой позвоню и уточню у Адама. Лукаво ухмыляюсь. Вы же в параллельных классах учитесь. Блин, подловила. Тяжело вздыхает. Ну, идём. Берёт меня за руку. Опять это слово поразит. Горожу ему пальцем, а он закатывает глаза. Жалеешь уже, что позвал меня мамой? Смеюсь и нежно поглаживаю его по макушке. А сердце сжимается, ведь подсознательно боюсь потерять расположение младшего льва. Прикипело душой к ним обоим и не представляю, как раньше жила без этих несносных зверюк. «Не-а», — отрицательно качает головой. «У всех есть недостатки», — добавляет ехидно. «Твои я потерплю». «Ах ты!» — возмущённо выдыхаю. Ромко выдирает руку, строит мне рожу и мчится к лестнице, оглядываясь по пути. Ждёт, когда я его буду догонять, и хохочет заразительно. "Нуль, вёнок, погоди", фыркаю я и, подобрав юбку, лечу следом. Боня, почуев веселье, несётся к нам со всех лап, подпрыгивает и звонко лает. Сквозь её радостный вой я пропускаю момент, когда раздаётся стук в дверь. Удивлённо хлопаю ресницами, наблюдая, как Ромка огибает меня и внезапно бежит к выходу с победным воплем. «Папка приехал! Аллилуйя, он меня спасёт!» Резким рывком распахивает дверь. «Вот блин!» Разочарованно выпаливает, и я готова повторить за ним, только гораздо грубее. На пороге, в облегающем коротком платье, на высоченных шпильках, с боевым окрасом и при полном параде, стоит... Марина в одной руке сжимает тоненький телефон, а второй откидывает длинную копну волос за спину. Ромочка, папу позови. Лицемерно щебечет она и не выпуская смартфон из ладони, кончиками пальцев небрежно треплет ему чёлку, как щенку, на которого у неё аллергия. Быстрее, малыш, он наверняка по мне соскучился. Я решила всё ему простить и вернуться к моим дорогим мальчикам. намеренно повышает тон, думая, что лев в гостиной и обязательно её услышит. Растянув пухлые, отдающие жирным блеском губы в неестественной улыбке, она поднимает голову. Накрашенный глаз дёргается от нервного тика, а лицо кривится, будто сводит судорогой, когда взгляд устремляется на меня. Переливающийся всеми оттенками сала рот приоткрывается в изумлении, но так и не успевает выпустить из себя очередную гадость. потому что Ромко нагло захлопывает дверь прямо перед носом своей неудавшейся мачихи. Никого нет дома, выкрикивает и поворачивает Чиколду. Не шелохнувшись, стою посредине гостиной, будто отлитая строительной пеной быстрой фиксации, или кое чем потемнее и зловоннее. Теряюсь и не знаю, как реагировать. На крыльце бывшая невеста льва, а здесь я. Девушка с непонятным статусом и в спутанных чувствах. Опускаю взгляд на взволнованного Ромку, который отчаянно подпирает спиной несчастное деревянное полотно, смешно напрягая личика, широко расставив ноги и раскрыв руки. Защищает меня, как может, не жалея сил. «Ром, ты ведёшь себя невежливо». Подавив добрую улыбку, строго отчитываю его. «Может, твой папа действительно назначил ей встречу?» Киваю на дверь, и мальчишка прижимается к ней ещё плотнее. «Не-а, ерунда!» отрицательно качает головой. «Ты же дома!» «Папа никого не приглашал. Он же не дурак. Хотя бывает, конечно!» затихает задумчиво. Молчу и я. Лихорадочно кусаю губы. Прислушиваюсь, как Марина скребётся в дверь, словно крыса-мутант с покрытыми лаком когтями. Требовательно зовёт льва, Цокает шпильками так громко и хаотично, будто во дворе стадо подкованных кенгуру скачет. Истерично жмёт на звонок, отрывистая трель которого бьёт по барабанным перепонкам. Дополняет жуткую атмосферу жалобной вой Бонни. Поступим так. Твёрдо чеканю, а Рома вытягивает лицо в испуге. Я позвоню Льву и спрошу лично. Осматриваюсь в поисках телефона. И заодно выскажу всё, что я о нём и его бабах думаю. Мысленно добавляю, в красках представляя, как буду снимать шкуру с полегамного зверюги. С первого дня козлиный был, им и мы остался. За что только я его люблю. Вот умная-то у нас Алёнка. Ромка довольно щёлкает пальцами. Я думал, обидишься на папку, раньше времени избежишь. Выдыхает и демонстративно вытирает несуществующий пот со лба. Звони. Я прикрою. Делает суровую морску, изображая секретного агента межгалактической полиции, готового уничтожить любого инопланетянина, который посмеет приблизиться ко мне. Несмотря на неловкую противную ситуацию, в которой я оказалась из-за льва и его пассии, младшенький Царёв заставляет меня отвлечься и даже улыбнуться. Игнорируя отчаянные попытки Маринки прорваться в дом, я набираю зверюгу, за которым она охотится. Пусть сами разбираются между собой. «Принцесса, любимая моя, я уже еду. Потерпи, дома всё объясню». Довольно мурлычет этот мартовский кошара мне в трубку и сразу отключается. Обезоруживает обволакивающей нежностью и в то же время возмутительной наглостью. Растеряно смотрю на Ромку и, Неопределённо пожимаю плечами в ответ на его немой вопрос, и мальчишка со смачным шлепком бьёт себя по лбу. Пыхтит как чайник и всем своим видом показывает, что папку ждёт серьёзная взбучка. И Боня начинает грозно рычать, будто поддерживая младшего хозяина. Ба! А кто тут такая? Мы вас не ждали. С улицы доносится знакомый командирский голос с хриплом и нотками И как по волшебству, уже порядком надоевшие звуки бешеной самки мгновенно затихают. Переглядываемся с Ромкой, удивлённо киваем друг другу, и он аккуратно приоткрывает дверь. Хохлатка своим единственным лаем вылетает через образовавшуюся щель, чтобы если не сожрать, то хотя бы по надкусывать надоедливую маринку. Но врезается в чьи-то ноги, принюхивается и довольно поскуливая начинает вилять всей попой. потому что хвостика недостаточно для такой дорогой гостьи. О, бабулечка приехала. Победно сообщает Рома, вываливаясь за порог. Всё, капец тебе, обращается к Маринке. Ром, проглотив смешок, тянул укоризненно. Ну что за выражение? А, да, извини, мамочка, выпаливает как можно громче и чётче, вводя в шок и меня, и бывшую самку зверюги. И бабулю. Степанида Николаевна покашливает, с интересом заглядывает в дом, и, мгновенно обнаружив меня, смущённую и раскрасневшуюся, расплывается в доброй улыбке. Так, внученька, заставляет меня вздрогнуть. Ну, чего застыла? Продукты забери, проверь, всё ли я для ужина купила, что мы обсуждали. Подмигивает мне и протягивает пакеты. Да, сейчас машинально подлетаю к ней. А что мы обсуждали? Опомнившись, уточняю тихо. Вместо пояснений бабуля вкладывает мне в руки сразу все сумки, под тяжестью которых я едва не сгибаюсь пополам. А ведь она их налегке несла, даже не запыхалась. В семействе Царёвых все такие терминаторы. Стойте, стойте, а что происходит? Выйдя из коматоза, вежжет Маринка. Почему ты здесь? Ты чед в меня острым ногтем. Где мой жених? Господи, вспомнила бабка, как девкой была. В своей манере причитает Царёва. Ты в этом доме ни одного дня не прожила, откуда здесь что-то твоё? Грубо осекает взорвавшуюся девицу. Хорош грязный крыльца месить. Беги искать себе новый кошелёк, а то чайки-то тикают, а ты не молодеешь. Пока Маринка хлопает губами, как выброшенная из аквариума рыбка, бабушка толкает плечом дверь и небрежно закрывает за собой, как недавно поступил её правнук. Дикие нравы в этой семейке. Однако в их окружении мне становится спокойнее. "Расстроилась", прищуривается Степанида Николаевна. А Маринка тем временем решает не испытывать её терпение и избегает, судя по отдаляющемуся цокоту каблуков. Нет, всё нормально. Лгу как можно убедительней и несу продукты на кухню. Раз уж вы пришли, присмотрите за Ромкой. Я в общагу поеду. Расстроилась. Произносит как факт. Нашла из-за кого нюни разводить. Эта прилипала только умеет, что навязываться. Не обращай внимания. Отмахивается. Мне правда домой надо, переодеться и запинаюсь, потому что не знаю, куда тороплюсь. К брату я пока морально не готова вернуться. Работы у меня теперь нет, а институт я вообще подумываю бросить. После вчерашнего я всё отчётливее понимаю, что мода и дизайн не моё, как и взрослая самостоятельная жизнь в принципе. Улечу к родителям в Италию, устроюсь в фирму к отцу, буду там дебет с кредитом сводить. Тоска, но на большее я не способна. «А ну отставить!» Рявкает на меня бабушка так, что я подпрыгиваю на месте. Будто мысль я подслушала. В конце концов, чей мужик? Застаёт меня в расплох. Чей? Лепечу неуверенно. Твой мужик, ещё реще и громче. Я с такой бабулей скоро заикаться начну. Почему я должна для него готовить? Устала я, на пенсию давно пора, не отлынивая от своих прямых обязанностей. вручает мне сетку с картофелем. Мы с Ромкой уже пюре приготовили. Бубню я. Прекрасно. Тогда крути мясо на котлетке. Отдаёт приказ, а сама смеётся, изучая напряжённое выражение моего лица. Не замечаю, как меня закручивает вихрем домашних дел. Тревога отступает. И вот я уже спорю с бабушкой о вреде соли и о степени прожарки мяса. У краткой подкармливаю Ромку печеньем, хотя нельзя портить аппетит, и успеваю уделять внимание Бонне, которая радостно носится под ногами и лает. Хохлатка внезапно принимает стойку, поворачивает мордочку в сторону входной двери, а потом вдруг срывается с места и мчится навстречу льву. Наконец-то. Пока ты где-то гуляешь, я тут держу оборону. Грубовато встречает внука бабушка, но несмотря на резкие фразы, бережно обнимает его и чмокает в щёку. Чуть твою принцессу не потеряли. А что случилось? Лев взволнованно сканирует помещение в поисках меня и выдыхает с облегчением, когда находит. Посылает мне чарующую улыбку, которую я встречаю сдержанно. покасившись на меня, Степанида Николаевна неслышно нашёптывает что-то внуку, и он мрачнеет с каждым её словом. Судя по тому, как он злится, докладывает о маринке. Понял, разберусь. Коротко бросает лев и спешит ко мне, словно я убегаю прямо сейчас. Хотя я молча стою на месте и буравлю его взглядом. Ладно, дальше вы тут сами. Вдруг заявляет бабуля и скидывает фартук. Миритесь, указывает Важна. А как же ужин? останавливаю её. Вот молодёжь пошла, шутливо бурчит. Сама на стол накрывай. Да я не о том, хихикаю расслабленно, и мы смеясь обнимаемся под насторожённым взором Льва. Ты на её шуточки не обижаешься? Он изгибает бровь и ухмыляется криво. пользуясь тем, что я расслабилась, притягивает меня к себе. Да моя внученька уж по мне некоторых будет. подкалывает его бабушка. Свадьба когда? Или вы решили сначала правнуков мне наделать? Вы не подумайте плохо, Маша руками вспыхивая. У нас ничего не было, выпаливаю и, осознав, что произнесла это вслух, краснею ещё сильнее. Ох, как всё запущено. Теперь я плохо думать буду о внуке. Зыркает на льва, который обнимает меня за талию. Может, Ромку забрать? шепчет заговорщически с намёком. Куда? Зачем? наивно уточняет мальчишка. Бабуля! хором прикрикиваем на неё со зверюгой. Всё, всё, меня нет. Степанида Николаевна исчезает как по волшебству. Во дворе её уже ждёт заранее вызванное такси. Всё продумала старшая царёва. Лев поворачивает меня к себе лицом, впечатывает в стальную грудь, крепко сжимая в лапах. И как бы я ни пыталась оттолкнуть его, не получается. Капкан лишь сильнее захлопывается. А я сама всё меньше хочу сопротивляться. Из последних сил выдаю как можно убедительнее и строже, рассказывая, где ты был весь день, Только честно. Иначе развод и девичья фамилия.